ФЕМИНИЗМ Михалыч проснулся от шума на кухне. Прислушался. Там жена уговаривала свою подругу еще посидеть. — Ну, куда тебе в такую рань? И не поговорили почти. Сиди еще. Нет, — Нет-нет, мне уже пора своего кормить. Опаздываю. — Кормить? Ну ты даешь. — Тем более сиди. Сам покормится. Мой сам кормится. Тут есть тонкость, подруга. Твой у тебя первый... «А мой у меня второй. Не покормится». «Надо же», — подумал Михалыч, и вышел в коридор попрощаться и посмотреть. Он неважно ориентировался в подругах жены и захотел идентифицировать эту. Попрощались. Замок щелкнул. А Михалыч сказал, «Хорошие у тебя подруги, и ушки у нее такие аккуратненькие». «Какие ушки?» «У меня лучше ушки. Спал же. Так и спал бы себе. Я есть хочу». Пробурчал Михайлович и побрел к холодильнику. Первые 100 километров из командировки Михайлович ехал в пустом купе и заснул на верхней полке. Проснулся от женских голосов внизу, приоткрыл глаз, оценил обстановку. Три дамы беседовали и перекусывали, и он стал дальше спать понарошку. Тем временем беседа продолжалась, и первая сказала, «Я просыпаюсь раньше или плюс своему вареники. Он любит свежеслепленные». Вторая спросила, «Он что, шахтер у тебя?» «Нет, он бухгалтер. А зачем бухгалтеру плотный завтрак? Даже вреден. Или толстеть станет, или мимо бухгалтерии энергию расходовать не туда. Куда не туда? Он худой у меня. Известно куда», — изыркнул на Михалыча. Он зажмурился и расслышал зловещий шепот. «Он худой, но, может, уже не только у тебя? Я своему только бутерброд с сыром». И один. Мешалась третья. «Девочки, о чем вы говорите? У нас равноправие. Пусть сами готовят. Почему мы должны рано вставать и готовить?» Михалыч не выдержал и свесил голову к ним. потому что вкусно!» Наступило замешательство. А он улыбнулся. «Милые дамы, позвольте проявить наблюдательность. Вот вы замужем в первый раз, вы во второй, а вы в третий. Угадал? А сами-то в какой? И почему худенький?» Это автор вареников улыбнулась в ответ. Я командировочный и стал аккуратно слезать вниз. Бутерброд с сыром толкнул вареники. Я же говорила. Вареники казалось Таней. Они с Михалычем потом долго стояли в длинном вагонном проходе, делились рецептами. Бухгалтер был совсем не муж, то есть не ее муж, а ел. И Таня сказала, что она уже свободная.